Глава семнадцатая. Туалет королевы. Словно спускаясь в пропасть, мы отправляемся на поиски старинных прерогатив дворянства уже одиннадцать веков, покрытого пылью, кровью и потом. Монте-Ские. Карета обершталмейстера быстро катила по направлению к Лувру. сен опустил занавески и взял своего друга за руку. «Дорогой Дету, — взволнованно сказал он, — я храню в сердце своем великие тайны, и, поверьте, их тяжесть гнетет меня. Но до сих пор две важные причины вынуждали меня молчать — страх подвергнуть вас опасности и, признаться ли вам, страх перед вашими советами». — Вам хорошо известно, однако, что я пренебрегаю первыми, но я полагал, что вы не пренебрегаете вторыми. — И все же я опасался их и продолжаю опасаться. Я не хочу, чтобы меня отговаривали. Молчите, друг мой, ни слова заклинаю вас. «Пока вы не увидите и не услышите того, что должно произойти. Из Лувра я отвезу вас домой и, выслушав, уеду, чтобы продолжить свое дело, ибо решимость моя непоколебима, предупреждаю вас. Это я сказал и тем господам, которых застал у вас». В тоне Сен-Мара не было и тени той резкости, которую предполагали эти слова. Его голос звучал ласково, глаза смотрели доверчиво, мягко, дружелюбно, выражение лица было спокойное и непреклонное. Ничто не говорило о малейшем усилии над собой. Де Ту заметил это и опечалился. «Горе нам!» — воскликнул он, выходя из кареты вместе со своим другом. И, вздохнув, Последовал за ним по парадной лестнице Лувра. Стражники при дверях во всем черном, с булавами черного дерева в руках, возвестили об их приходе. Войдя к королеве, друзья увидели ее сидящей перед туалетом. Это был темный деревянный столик с черепаховыми перламутровыми и медными инкрустациями, сочетание которых создавало множество затейливых узоров, довольно безвкусных, хотя они и сообщали мебели того времени величия, пленяющие нас и поныне. Закругленное кверху зеркало, светские женщины нашли бы его теперь весьма убогим, занимало середину стола, на котором были в беспорядке разбросаны драгоценности и украшения. Анна Австрийская сидела в глубоком кресле, обитом малиновым бархатом, с длинной золотой бахромой и держалась неподвижно, торжественно, словно восседала на троне, а Донья Стефания и госпожа де Мотевиль, стоя по обеим сторонам, едва прикасались гребнем к белокурым волосам королевы, как бы для того, чтобы закончить прическу, которая была, однако, вполне закончена и уже перевита жемчугами. Волосы Анны Австрийской поражали своеобразной красотой. Они казались мягкими и нежными, как шелк. Ничем не затененный свет падал на лоб королевы, который не приходилось этого опасаться, ибо ее ослепительно-белая кожа соперничала свежестью с утром и лишь выигрывала от яркого освещения. У нее были большие голубые глаза с зеленоватым оттенком и алый рот с чуть выпеченной и раздвоенной, как вишня, нижней губой, характерной особенностью принцесс австрийского дома, которую можно видеть на всех женских портретах той эпохи. Очевидно, желая угодить придворным дамам, художники придавали им сходство с королевой. Черное платье, обязательное тогда при дворе, Фасон, которого был установлен специальным эдиктом, еще больше подчеркивала белизну ее рук, открытых до локтя и выступавших из пены кружев, украшавших широкие рукава. Великолепные жемчужины висели у нее в ушах. Букет крупного жемчуга был приколот к корсажу и спускался до самого пояса. Такова была внешность королевы в то утро, У ее ног играл на двух бархатных подушках четырехлетний мальчик, разбиравший маленькую пушку. Это был дофин, будущий Людовик XIV. Герцогиня Мария Монтуанская сидела на табурете по правую ее сторону. Принцесса де Гимене, герцогиня де Шеврес и госпожи де Монбазон, де Гис, де Роган и де Ван Дом, все... красивые или сиявшие молодостью стояли позади. В оконной нише, держа подмышкой шляпу, брат короля тихо беседовал с герцогом Буйонским, рослым, плотным, краснолицым мужчиной, у которого был пристальный дерзкий взгляд. Стройный офицер лет двадцати пяти только что вручил Гастону Орлеанскому какие-то бумаги, и герцог Буйонский, по-видимому, объяснял собеседнику их содержание. Поклонившись королеве, которая сказала ему несколько ласковых слов, Де Ту подошел к принцессе Де Гемене и что-то стал говорить ей вполголоса с ласковой непринужденностью. Но во время этой интимной беседы он внимательно наблюдал за всем, что касалось его друга. и в тайне трепеща, как бы судьба Санмары не была вручена недостойной избраннице, присматривался к принцессе Марии, испытующим взглядом матери, заботливо выбирающей невесту для своего сына. он полагал, что герцогиня монтуанская не чужда замыслам Санмары, Он с неудовольствием заметил, что великолепный убор доставляет Марии гораздо больше суетной радости, чем это надлежало бы в такую минуту. Она то и дело поправляла на лбу и в волосах рубины, блеск и окраска которых не могли соперничать со свежестью ее румянца. Она часто посматривала на сен но в этом взгляде сквозило скорее кокетство, нежели любовь, и глаза красавицы постоянно обращались к зеркалу, проверяя, нет ли какого-нибудь изъяна в ее наряде. Эти наблюдения навели советника на мысль, что он ошибся в своих подозрениях, особенно когда он увидел, с какой самолюбивой радостью Мария сидит рядом с королевой, бросая высокомерные взгляды на остальных придворных дам, которые вынуждены стоять позади. В сердце девятнадцатилетней особы, — подумал он, — Царила бы одна любовь, тем более сегодня, значит, это не она. После того, как оба друга вполголоса обменялись несколькими словами с каждым из присутствующих, королева еле заметно кивнула госпоже де Гемене, и по этому знаку все дамы, кроме Марии Гонзага, как бы сговорившись молча и с глубокими реверансами, вышли из комнаты. Тогда, отодвинув кресло от туалетного столика, королева сказала Гастону Орлеанскому, — Прошу вас, брат мой, сядьте возле меня. Мы посоветуемся о том, о чем я вам уже говорила. Мария Гонзага здесь не лишняя, и я попросила ее не уходить. Нечего бояться, что нам помешают. Королева держалась и говорила теперь более непринужденно, и, отказавшись от своей строгой церемонной неподвижности, она жестом пригласила всех остальных подойти к ней. Гастон Орлеанский, несколько обеспокоенный этим торжественным вступлением, лениво уселся по правую ее руку и, небрежно играя своими брыжами и цепочкой ордена Святого Духа, который он носил на шее, сказал с легкой усмешкой — надеюсь государьня что мы не станем докучать столь юной особе длинными разговорами ей гораздо приятнее побеседовать о танцах и замужестве скажем о курфюрсте бранденбургском или о польском короле мария сделала пренебрежительную гримаску сенмар нахмурился простите меня возразила королева глядя на марию но уверяю вас Нынешние события ее очень интересуют. — Не пытайтесь ускользнуть от нас, — прибавила она, улыбаясь, — сегодня я вас не выпущу. Нам не остается ничего иного, как выслушать герцога Буйонского. Тот подошел к королеве, держа за руку молодого офицера, о котором мы уже говорили. — Разрешите, Ваше Величество, — сказал он, — прежде всего представить вам барона де Бово, — только что прибывшего из Испании. — Из Испании? — взволнованно переспросила королева. — Это очень смело. Вы видели мою семью? Барон вам расскажет о ней и о графе-герцоге Оливаресе. А о смелости ему не занимать стать? Известно ли вам, что он командовал керасирами графа Суассонского? — Неужели? Но вы еще так молоды, сударь. Значит, вам нравятся политические войны? — Отнюдь нет. — Да простит меня, Ваше Величество, — ответил он, — но дело в том, что я служил под знаменами князей мира. Анна Австрийская вспомнила прозвище, принятое победителями при Морфе, и улыбнулась. герцог Буйонский решил что настало время затронуть важный вопрос не дававший ему покоя он прервал разговор с энмаром которому только что горячо пожал руку и подошел вместе с ним к королеве неудивительно ли государыня сказал он что в наше время еще рождаются люди с сильным характером такие как эти и он указал на обершталмейстера на юного бово и господина дету в них вся наша надежда Такие люди теперь очень редки, ибо великий нивелировщик прошелся по Франции своей длинной косой. — Вы говорите о времени или о реальном человеке? — спросила королева. — Я говорю слишком о реальном, слишком живом и долго живущем человеке, государыня, — ответил герцог, оживляясь. Невозможно долей сносить его непомерное честолюбие и чудовищный эгоизм. Все те, у кого бьется в груди подлинно человеческое сердце, возмущены его игом и предвидят яснее, чем когда-либо, какие невзгоды несет нам будущее. Надо говорить все без утайки, государня, теперь не время лицемерить. Король опасно болен, Пора подумать и принять решение, ибо недалек час, когда придется действовать. Суровый резкий тон этих слов не удивил Анну Австрийскую, но она привыкла видеть герцога более спокойным, и его тревога передалась ей. Отбросив шутливый тон, к она прибегла вначале, королева спросила, «Но скажите, чего вы опасаетесь? Что собираетесь делать?» Я опасаюсь не за себя, государыня, ибо я всегда найду убежище в рядах итальянской армии или в седане. Я опасаюсь за вас и, пожалуй, за принцев, ваших сыновей. За моих сыновей, герцог, за принцев крови? Слышите, брат мой, слышите, что он говорит? И вы не удивлены этим? Королева с большой тревогой произнесла эти слова. — Нет, государыня, — ответил Гастон Орлеанский весьма спокойно. — Как вам известно, я привык к преследованиям и жду самого худшего от этого человека. Он здесь господин. Приходится покоряться? — Господин, — воскликнула королева, — а от кого он получил свою власть, как не от короля? — Когда же короля не станет, кто поддержит его, скажите на милость? «Кто помешает ему впасть в ничтожество, из которого он вышел? Не вы и не я, правда?» Он сам вмешался в разговор герцог Буйонский, ибо он намерен стать регентом, и мне известно, что он замышляет отнять у вас детей и просит короля, чтобы ему передали их на попечение. «Отнять у меня детей?» — вскричала мать. Она невольно схватила дофина и прижала его к себе. Видя слезы матери, ребенок посмотрел на окружающих его мужчин с необычной для его возраста серьезностью и положил ручку на эфес своей крохотной шпаги. — Ах, ваше высочество! — проговорил керцог Буйонский, склоняясь к нему, чтобы высказать то, что он хотел внушить королеве. — Обнажать шпагу следует не против нас. а против того, кто подрывает основы вашего престола. Надо сознаться, он уготовил вам великое могущество. Вы будете пользоваться неограниченной властью, но он лишил ваш скипетр его законной опоры. Опора — это ваше старинное дворянство, а он его истребил. Вы будете велики, я это предвижу, но вокруг вас останутся лишь подданные они друзья, ибо дружба немыслима без независимости и известного равенства, порождаемого силой. У ваших предков были преданные им пэры, у вас их не будет. И тогда, да поможет вам Бог, ваше высочество, так как люди окажутся бессильными что-либо сделать без уничтоженных ныне институтов, будьте велики, а главное, пусть после вас... Придут столь же великие короли, потому что если один из них споткнется, монархия рухнет. Герцог Буйонский говорил с пылом и уверенностью, которые неизменно пленяли тех, кто его слушал. благодаря присущей ему храбрости и находчивости в сражениях глубине его политических взглядов прекрасному знанию европейских дел и характеру одновременно осмотрительному и энергичному он был одним из самых выдающихся и влиятельных людей своего времени единственным кого пожалуй действительно опасался кардинал герцог королева относилась к нему с неизменным доверием и даже подчинялась его влиянию На этот раз она была более взволнована, чем когда-либо. «Дай-то Бог, чтобы душа моего сына была открыта вашим речам, а его рука достаточно сильна, чтобы воспользоваться ими», — воскликнула она. «До тех пор я стану прислушиваться к ним и действовать вместо него». «Мне надлежит быть регеншей, и я ею буду. Я откажусь от этого права лишь вместе с жизнью». если придется воевать... Что ж, будем воевать. Я готова на все, но не отдам будущего Людовика XIV этому некоронованному выскочке. Не допущу подобного позора и ужаса. — Прошу вас, — продолжала она, краснея и силой сжимая руку юного дофина, — прошу вас, братец и всех вас, господа, подайте мне совет. Скажите, что мне делать. не нужно ли уехать отсюда? говорить откровенно. Как женщина, как супруга, я готова была лить слезы. Так мучительно мое положение. Но теперь, видите, как мать, я не плачу. Я готова повелевать вами, если понадобится. Никогда Анна Австрийская не казалась прекраснее, чем в эту минуту. Охватившей ее воодушевление наэлектризовала окружающих и они ждали лишь ее приглашения, чтобы высказаться. Герцог Буйонский бросил быстрый взгляд на Гастона Орлеанского, который решился, наконец, заговорить. — правы если вы станете распоряжаться, сестра моя, — сказал он весьма развязно, — я возьмусь командовать вашей гвардией, клянусь честью, ибо я тоже сыт по горло преследованиями этого негодяя, который еще смеет препятствовать моему браку. Он по-прежнему держит моих друзей в Бастилии и время от времени приказывает их убивать. — Кроме того, я возмущен, — продолжал он, спохватившись и с важным видом опуская глаза, — да, возмущен бедственным положением народа. — Я ловлю вас на слове, — горячо проговорила королева, — иначе с вами ничего не поделаешь, и надеюсь, что вдвоем мы будем достаточно сильны. «Действуйте по примеру графа де Суасонского, а затем переживите свою победу. Встаньте на мою сторону, как вы встали на сторону господина де Монморанси, но перескочите через ров». Гастон понял намек на свой хорошо известный поступок, когда после битвы при Кастельнодаре злополучный мятежник почти в одиночестве перепрыгнул в широкий ров, по ту сторону которого его ожидали семнадцать ран, тюрьма и смерть. Гастон Орлеанский, стоявший во главе своей армии, не двинулся с места. Королева так быстро произнесла эти слова, что он не успел заметить, говорила ли она между прочим или с намерением уколоть его. Как бы то ни было, он счел за благо не принимать вызова, Да и королева воспрепятствовала этому, так как она продолжала, обратившись к Сен-Мару. Но главное — не надо поддаваться пустым страхам. Хорошенько разберемся в нашем положении. Господин Обершталмейстер, вы только что от короля. Имеются ли серьезные основания опасаться за его жизнь? Дефиа, не переставая, наблюдал за Марией Монтуанской. на подвижном лице которой он читал все мысли столь же быстро и точно, как если бы она облекла их в слова. Он понял, что она велит ему высказаться и побудить к действию Гастона Орлеанского и королеву. Нетерпеливым движением ножки она приказала ему покончить с колебаниями и приступить к действию. Лицо Сен-Мара приняло сосредоточенное выражение и побледнело. Он на минуту задумался, чувствуя, что на карту поставлена его судьба. Де Ту взглянул на своего друга и содрогнулся, ибо хорошо знал его. Он хотел что-то сказать, хотя бы одно слово, но Сен-Мар уже поднял голову и заговорил. — Я не думаю, государыня, чтобы король был так болен, как вам, вероятно, говорили. Господь еще долго сохранит нам жизнь его величества. Я надеюсь... я даже уверен в этом. Он страдает, это правда. Он очень страдает, но больна прежде всего его душа. Она поражена недугом неисцелимым, которого не пожелаешь своему злейшему врагу, и весь мир оплакал бы участь короля, если бы знал об этом. Однако конец горестем иначе говоря, жизни, еще не скоро будет ему дарован. Терзается он только духовно. Сердце его объято великим смятением. Он хочет и не может сделать решительный шаг. Долгие годы зрели в нем семена справедливой ненависти к одному человеку, с которым он связан, мнится ему долгом благодарности. И эта внутренняя борьба между добротой и гневом снедает его. Каждый год приумножает, с одной стороны, заслуги этого человека, а с другой — его преступления. Порой чашу весов перевешивают преступления. Король замечает это и негодует. Он хочет покарать, но вдруг останавливается и заранее льет слезы. Если бы вы видели его в такую минуту, государыня, он возбудил бы вашу жалость. Не раз брался он при мне за перо, чтобы отдать приказ об изгнании этого человека, поспешно обмакивал перо в чернила, и что же? писал ему поздравительное письмо. Поступив таким образом, он гордится своим христианским милосердием, проклинает себя как верховного судью, презирает себя как монарха. Он ищет прибежище в молитве и погружается в размышления о будущей жизни, но вдруг в ужасе вскакивает, потому что видит адский огонь, уготованный этому человеку, и знает лучше, чем кто-либо тайну его проклятия. Надо слышать тогда, как он обвиняет себя в преступной слабости, восклицая, что сам будет наказан за то, что не сумел покарать. Можно подумать порой, будто какие-то призраки велят ему нанести удар, ибо рука его поднимается даже во сне. Словом, государыня, в душе короля бушует гроза, но она сжигает лишь его самого. Ни одна вспышка не вырывается наружу. — Так пусть же грозе помогут разразиться! — воскликнул герцог Буйонский. — Тот, кто это сделает, может погибнуть! — заметил Гастон Орлеанский. — Как прекрасно было бы такое самоотвержение! — сказала королева. — Как бы я восхищалась им! — вполголоса молвила Мария. — Я сделаю это! — сказал сен -Мар. «Мы сделаем это», — шепнул ему Детту. Между тем юный Бово приблизился к герцогу Буйонскому. «Вы забываете о последствиях, сударь», — проговорил он. «Нет, черт возьми, я помню о них», — ответил тот, понизив голос и, обратившись к королеве, добавил. «Примите предложение господина обершталмейстера, государыне. Ему легче, чем нам с вами склонить короля к решительным действиям. но будьте готовы ко всему. Кардинал хитер, он не дремлет. Я не верю его болезни, не верю его молчанию и бездействию, хотя он уже два года не подает признаков жизни. Я не поверю даже его смерти, пока не брошу его голову в море, как была брошена голова великана у Ариоста. Будьте готовы ко всему и ни минуты промедления». Я сообщил свои планы его высочеству, а теперь вкратце изложу их вам. — Я предлагаю вам седан, государыня. Он послужит убежищем для вас и для принцев ваших сыновей. Итальянская армия в моих руках. Я призову ее, если понадобится. Половина перпеньянского лагеря состоит из приверженцев господина Обершталмейстера, Все старые гугеноты, находящиеся в Ларошейле и на юге Франции, готовы по первому знаку прийти к нам на помощь. Уже год, как все налажено, благодаря моим стараниям и в предвидении грядущих событий. Я без колебаний вручу вам свою судьбу, чтобы спасти детей моих, если с королем случится несчастье. Но в этом обширном плане вы забываете о Париже. Париж целиком наш, государыня. простым народом мы владеем через архиепископа который даже не подозревает этого и через всеобщего любимца господина дебафора войска примкнут к вашей гвардии их гвардии его высочества а он если пожелает возьмет на себя верховное командование я но это немыслимо у меня слишком мало солдат да и убежищем мне требуется понадежнее седана заявил гастон Королева, однако, довольствуется седаном, — заметил герцог Буйонский. — Пусть так, но ведь моя сестра не подвергается такой опасности, как поднявший меч мужчина. Понимаете ли вы, что наша затея весьма рискованна? — Как? Даже имея на своей стороне короля? — спросила Анна Австрийская. — Да, государыня, да. — Да. Ведь неизвестно, сколько времени все это продлится, мне необходимо принять меры предосторожности, и я ничего не намерен делать до заключения договора с Испанией». «В таком случае не делайте ничего», — проговорила королева краснея, «ибо я, разумеется, и слышать не хочу о договоре». «Это самый разумный выход государине, его высочеству прав». — сказал герцог Буйонский. — Граф-герцог де Сан-Лукар предлагает нам семнадцать тысяч хорошо обученных солдат и пятьсот тысяч ЭКЮ наличными. — Как? — удивленно воскликнула королева. — Вы посмели сделать такой шаг без моего ведома? — Соглашение с иностранной державой? — С иностранной державой, сестра моя. — Кто бы мог подумать, что испанская принцесса употребит это слово возразил гастон. Анна австрийская поднялась, взяла за руку Дофина и опершись на марию, сказала: « да ваше высочество, я испанка. но я внучка Карла пятого и мне известно, что отечество королевы там, где находится ее трон. Я покидаю вас господа, продолжайте без меня. Отныне я ничего не желаю знать об этом. Королева направилась к выходу, но, увидев испуганное, заплаканное лицо Марии, вернулась. Я торжественно обещаю, однако, нерушимо хранить эту тайну. Ничего более. Все были немного смущены, за исключением герцога Буйонского, который решил с честью выйти из положения. «Мы благодарны вам за это обещание, — государня промолвил он, почтительно склоняясь перед королевой, — и большего не просим, ибо уверены, что после победы вы полностью будете на нашей стороне». Королева не пожелала вступать в пререкание. Она сухо поклонилась и вышла вместе с Марией, бросившей на Сен-Мара один из тех взглядов, в которых отражаются одновременно все движения души. Он прочел в этих прекрасных глазах вечную и горестную преданность женщины, навсегда отдавшей свое сердце, и понял, что счел бы себя последним из людей, если бы вздумал отступить от своего намерения. — Так, так, так, так, так, что я вам говорил, герцог? Вот вы и разгневали королеву, — сказал Гастон Орлеанский, едва только Анна Австрийская и Мария удалились. вы слишком далеко зашли. Но уж сегодня-то никто не обвинит меня в малодушии. Напротив, я выказал больше решимости, чем следовало. — Я безмерно счастлив и преисполнил благодарности к ее величеству, — ответил герцог Буйонский победоносно. — Отныне будущее в наших руках. — Что же вы намерены предпринять, господин де Сен-Марр? я уже говорил вам ваша светлость что никогда не отступаю каковы бы ни были для меня последствия этой встречи я повидаюсь с королем и всем рискну чтобы добиться его приказаний а договор с испанией да я его дету схватил за руку сенмара и, неожиданно выступив вперед, сказал торжественно, «Мы решили, что договор будет подписан лишь после свидания с королем. Если справедливый гнев его величества против кардинала избавит вас от этого, будет лучше, — подумали мы, — не подвергаться столь великой опасности. Ведь договор могут обнаружить». Герцог Буйонский нахмурился. «Если бы я не знал господина Дету, — сказал он, — то принял бы это за слабость». — Но с его стороны, клянусь честью, сударь, — проговорил советник, — я поступлю так же, как господин обершталмейстер, мы с ним во всем единодушны. Сен-Мар взглянул на своего друга и, не без удивления, увидел на его добром лице выражение мрачного отчаяния. Он был так поражен этим, что не нашел в себе силы ему прикословить. — Да ты прав, господа! — заявил он с холодной, но любезной улыбкой. «Король убережет нас, быть может, от многих неприятностей. С ним мы очень сильны. Впрочем, ваше высочество и вы, ваша светлость, не думайте, что я могу отступить», сказал он с непоколебимой решимостью. «Я сжег за собой все мосты и должен идти вперед. Кардинал падет или мне не снести головы?» странно — Весьма странно, — сказал Гастон Орлеанский, — мнится мне, что дело с заговором зашло гораздо дальше, чем я полагал. — Отнюдь нет, Ваше Высочество, — ответил герцог Буйонский, — все зависит от вашей доброй воли. Заметьте, ничто не содеяно, и стоит вам сказать лишь слово, чтобы заговор рассеялся, как дым, или превратился в огнедышащий вулкан. «Превосходно, превосходно, я доволен, раздел обстоит именно так», — заметил Гастон. «Займемся же вещами более приятными. Слава богу, у нас еще есть время. Но, признаюсь, я желал бы, чтобы все уже было позади. Я не создан для сильных волнений. Они вредят моему здоровью», — прибавил он, беря под руку господина Дебово. «Скажите лучше, молодой человек, испанки хороши по-прежнему?» Вы словёте изрядным любезником. Воображаю, сколько о вас там говорят. Я слышал, в Испании носят огромные фижмы. Я вовсе не противник такой моды. Ей-богу, ножка кажется от этого меньше и изящнее. Уверен, что супруга дона Луиса де Оро менее прекрасна, чем госпожа де Гимене, не так ли? Полноте, будьте откровенны. Я слышал, что она похожа на монашенку». А, -а, а вы не отвечаете. Вы смущены. Она приглянулась вам. Или вы боитесь оскорбить нашего друга Дету, сравнив ее с красавицей Гемене? — Ну, тогда поговорим об обычаях. У короля есть очаровательный карлик, правда? Он так мал, что умещается в пироге. — И счастливец же испанский король. Как я ни искал, не мог найти такого карлика. а королева ей все так же прислуживают на коленях? Что за превосходные обычай, мы позабыли его. Как это обидно, обиднее быть не может. У Гастона Орлеанского хватило духа около получаса разговаривать в этом тоне с молодым человеком, слишком серьезным для столь легкомысленной болтовни. Находясь под впечатлением важной сцены, разыгравшейся у него на глазах, и крупных интересов, поставленных на карту, барон де Бово ничего не отвечал на этот поток праздных слов и лишь удивленно посматривал на герцога Буйонского, словно вопрошая, действительно ли брата короля прочат в руководители одного из самых дерзких предприятий, какие известны в истории, а его высочество, не желая замечать, что его речи остаются без ответа, сам себе отвечал и говорил без умолку, расхаживая по комнате и увлекая за собой собеседника. Гастон Орлеанский боялся, что кто-нибудь из присутствующих возобновит страшный разговор о договоре, но это никого не прельщало, разве только герцога Буйонского, который хранил, однако, недовольное молчание. Что касается Сен-Мара, то советник Дету увлек его с собой, И они ретировались, пользуясь тем, что Гастон Орлеанский увлекся болтовней и, видимо, даже не заметил их ухода.